Даже и следов его не было. Во-вторых, поражало Николку то обстоятельство, что боевой пулеметный дробот временами слышался не только впереди, но и слева, и даже, пожалуй, немного сзади. В-третьих, он боялся испугаться и все время проверял себя. Не страшно? Нет, не страшно